ДАРВИН И СМЫСЛ ЦВЕТОВ Всем известна биография Чарльза Дарвина. 22-летний молодой человек всходит на борт корабля «Бигль», отправляющегося на край света. Дарвин в Патагонии. Дарвин в аргентинской пампе, где он умудрился набросить лассо на ноги собственной лошади. Дарвин в Южной Америке, собирающий кости гигантских вымерших животных. Дарвин в Австралии, он все еще приверженец христианства, впервые видит кенгуру. Несомненно, здесь приложили руку два создателя. И, конечно же, Дарвин на Галапагосских островах, наблюдающий, как отличаются друг от друга зяблики, живущие на разных островах архипелага. Именно здесь происходит значительный сдвиг в мировоззрении Дарвина, в результате которого четверть века спустя выйдет в свет книга о происхождении видов. История о Дарвине достигает своей кульминации в ноябре 1859 года, а затем следует элегический постскриптум. Мы видим старого и больного Дарвина, которому осталось жить еще примерно 20 лет. Он расхаживает посаду своего дома в Дауне безо всяких планов и целей. Правда, изредка издает книги, но с главным делом своей жизни Дарвин давно покончил. «Нет ничего, что могло бы быть дальше от истины, чем нарисованная мною картина. До конца своих дней Дарвин оставался очень восприимчивым как к критике, так и к фактам, подкрепляющим его теорию естественного отбора, и это заставило его выпустить ни много ни мало пять изданий происхождения видов. Действительно, в 1859 году Дарвин вернулся к своему саду и пяти теплицам в Дауне, у него было обширное поместье, но эти теплицы словно стали движущей силой войны. В ней он в качестве снарядов метал в головы скептиков, описание необычных структур и моделей поведения растений, которые было трудно приписать божественному творению или исходному плану. Доказательства эволюции и естественного отбора, даже более убедительные, чем те, что он приводил в происхождении видов. Странно, но даже ученики Дарвина уделяли мало внимания его ботаническим трудам несмотря на то, что он посвятил этой науке 6 книг и 70 статей. Так Дуэйн Айзли в своей вышедшей в 1994 году книге «Сто и один ботаник» замечает, «О Дарвине было написано, пожалуй, больше, чем о любом другом биологе, но о нем редко вспоминают как о ботанике». Факт, что он написал несколько книг об исследовании растений, упоминается дарвинистами, однако эти упоминания косвенны и выдержаны в таком духе, будто занятия ботаника являлись просто развлечением великого человека. Собственно, Дарвин всегда питал особые, очень нежные чувства к растениям и восхищался ими. Он признавался в своей автобиографии «Мне доставляло большое удовольствие возвышать растения над другими живыми существами». Он родился в поистине ботанической семье. Его дед Эразм Дарвин сочинил поэму в двух частях «Ботанический сад», а сам Чарльз жил в доме, расположенном в Большом саду, где росли не только цветы, но и яблони, подвергавшиеся перекрестному опылению для получения более стойких сортов. Став студентом Кембриджа, Дарвин посещал только лекции ботаника Генслоу, и именно этот ученый распознал в ученике незаурядный талант, порекомендовав взять его в экспедицию Бигля. Дарвин посылал Генслоу подробные письма-отчеты о своих наблюдениях фауны, флоры и геологии увиденных им мест. Эти письма впоследствии сделали Дарвина известным в научных кругах еще до возвращения Бигля в Англию. И именно для Генслоу Дарвин, находясь на Галапагосских островах, собрал обширную коллекцию цветков всех растений и в сопроводительной записке отметил, что на различных островах архипелага растут разные виды одних и тех же родов. Это стало одним из основных аргументов в рассуждениях Дарвина о роли географических различий в происхождении новых видов. Действительно, как указывал Дэвид Кон в своем опубликованном в 2008 году эссе, образцы галапагосских растений, собранных Дарвином, числом более 200, составили самое влиятельное и естественно историческое собрание живых организмов в истории науки. Это собрание стало лучшим документальным подтверждением эволюции видов на этих островах. Кстати, птицы, собранные Дарвином, не всегда были правильно идентифицированы, поскольку он не сумел в каждом случае определить, с какого именно острова они были. И позднее эту коллекцию, дополненную образцами, привезенными другими членами команды Бигля, упорядочил орнитолог Джон Гульт. Дарвин подружился с двумя ботаниками, Джозефом Толтоном Гукером из Кью Гарденс и Эйзи Греем из Гарварда. Гукер стал его другом в 40-е годы, причем настолько близким, что ему первому Дарвин показал черновик своего труда об эволюции, а Эйза Грей вошел в круг друзей позднее, в 50-е годы. Дарвин с возрастающим энтузиазмом писал обоим о своих изысканиях, называя свое детище «нашей теорией». Дарвин с удовольствием называл себя геологом. Он написал три геологических исследования, основанные на наблюдениях, сделанных во время путешествия на Бигле и создал оригинальную теорию происхождения коралловых атолов, которая была экспериментально подтверждена только во второй половине 20 века. Однако настаивал на том, что он не ботаник, несмотря на замечательное начало, положенное в 18 веке Стивеном Гейлсом в книге ⁇ Статика растений ⁇ где описаны увлекательные эксперименты по физиологии растений. Ботаника оставалась полностью описательной и таксономической дисциплиной. Растения идентифицировали, классифицировали и называли, но не исследовали. Дарвин, напротив, был прежде всего исследователем, сосредоточенным на поисках ответов на вопросы «как» и «почему» относительно структуры растений, а не ответов на вопрос «что». Ботаника не являлась для Дарвина развлечением или хобби, как для многих деятелей викторианской эпохи. Изучение растений соединялось у него с теоретической целью, а цель имела отношение к эволюции и естественному отбору. Казалось, как писал сын Чарльза Дарвина Фрэнсис, он всегда был заряжен энергией теоретизирования, которая была готова мчаться по любому каналу, и таким образом ни один факт, каким бы мелким и незначительным он ни не представлялся, не мог избежать вливания в этот бурный поток главной теории. Поток тек в обоих направлениях, и сам Дарвин часто повторял, что невозможно быть хорошим наблюдателем, не будучи при этом активным теоретиком. В XVIII веке шведский ученый Карл Линей доказал, что у растений есть половые органы, пестики и тычинки, и создал на этом свою классификацию. Но тогда считалось, будто растения сами себя оплодотворяют, иначе зачем им понадобилось бы иметь одновременно мужские и женские половые органы? Сам Линней шутил по поводу своей идеи, изображая цветок как спальню, где находились девять тычинок и один пестик, уподобляя все это одной девице, окруженной девятью любовниками. Схожий образ встречается в поэме «Деда Дарвина. Любовь растений». Такова была атмосфера, в которой рос юный Чарльз Дарвин. Однако после возвращения из путешествия Дарвин был вынужден из теоретических соображений поставить под сомнение идею о самооплодотворении. В 1837 году он записал в своем дневнике «Не подвергаются ли растения, пусть даже они имеют одновременно мужские и женские признаки, влиянию со стороны других растений? Если они развиваются, рассуждал Дарвин, то перекрестное опыление для них жизненно необходимо». Действительно, никакие изменения не были бы в противном случае возможны, и в мире росло бы одно единственное растение, а не поразительное их многообразие, какое мы и наблюдаем. В начале 40-х годов XIX -го века Дарвин начал экспериментально проверять свою теорию, исследуя множество цветов, среди них азалию и рододендрон, и доказав, что у многих из них есть структуры, препятствующие самоопылению или сводящие его к минимуму. Но только после выхода в свет происхождения видов в 1859 году Дарвин обратил пристальное внимание на растения. Если в его ранних работах преобладали наблюдение и коллекционирование, то теперь во главу угла был поставлен эксперимент как единственный способ получения новых знаний. Как и другие, Дарвин наблюдал, что цветки примулы могут существовать в двух разных формах – в форме булавки с длинным стержнем и в форме бахромы с коротким стержнем. Этой разнице ботаники не придавали особого значения, однако Дарвин, исследуя цветки примулы, которые собирали его дети, обнаружил, что число булавок соотносится с числом бахромчатых цветков как один к одному. У него мгновенно разыгралось воображение – Соотношение один к одному – это то, что можно ожидать от вида, в котором раздельно существуют мужские и женские организмы. Не может ли быть такого, что из гермафродитов – растений с длинными цветками – развиваются женские растения, а из бахромчатых коротких цветков – мужские? Неужели это промежуточная форма, то есть эволюция в действии? Это была любопытная идея, но она не удерживала критики, поскольку цветки с короткими стержнями, предполагаемые самцы, производили столько же семян, как и цветки с длинными стержнями, то есть самки. Здесь, как выразился друг Дарвина Томас Гексли, мы видим убиение красивой теории непривлекательным фактом. Но в чем же тогда смысл разделения цветков на разные типы и равное соотношение их? Оставив в стороне теорию, Дарвин начал эксперименты, выступив в роли усердного опылителя. Лежа на лугу, он переносил пыльцу с цветка на цветок, с длинностержневых на длинностержневые, с короткостержневых на короткостержневые, с длинностержневых на короткостержневые и наоборот. Когда созрели семена, собрал цветы, взвесил их и обнаружил, что самый богатый урожай семян уродился на цветках, подвергнутых перекрестному опылению». Отсюда Дарвин заключил, что разная длина стержней — специальный инструмент, возникший у этих растений для того, чтобы облегчить аутбридинг, который путем перекрестного опыления повышает количество и жизнестойкость семян. Он назвал это гибридной энергией. Дарвин писал, «Вряд ли во всей моей научной жизни что-либо принесло мне большее удовлетворение, чем выяснение смысла строения этих растений». Это представляло особый интерес для Дарвина. В 1877 году он опубликовал книгу «Разные формы цветков растения одного вида». Но главное, что его интересовало, каким образом цветковые растения приспособились к использованию насекомых в качестве инструмента собственного оплодотворения. Издавно было подмечено, что насекомых привлекают определенные цветы, они садятся на них, а затем взлетают, покрытые пыльцой. Однако никто не предполагал, что это имеет какое-нибудь значение, поскольку ученые считали, что цветы размножаются исключительно самоопылением. Дарвин заподозрил это в 40-е годы XIX -го века, а в 50-е поручил детям чертить на бумаге маршруты самцов-пчел. Особенно его восхищали дикие орхидеи, произраставшие на лугах вокруг Дауна, и он начал с них. Позднее, с помощью друзей и многочисленных корреспондентов, присылавших ему орхидеи, в частности Гукера, который к тому времени стал директором Кью Гарденс, Дарвин обратил внимание и на тропические орхидеи всех видов. Работа с орхидеями продвигалась быстро и успешно, и в 1862 году он уже отправил рукопись в типографию. Эта книга имела длинное и витиеватое в викторианском духе название — о различных ухищрениях, с помощью коих британские и произрастающие в иных местах орхидеи опыляются насекомыми. Намерения и надежды Дарвина выражены в следующих строчках первой страницы. В своей книге о происхождении видов я привел лишь общие причины моей убежденности в том, что существует почти универсальный закон природы. Высшие органические существа должны скрещиваться с другими индивидами. Здесь я хочу показать, что высказывался, не вдаваясь в детали. Этот труд предоставляет мне возможность показать, что изучение органических существ может быть интересным как для наблюдателя, который убежден в том, что строение каждого из них подчиняется вторичным законам, так и для человека, рассматривающего любую мелкую деталь, как результат участия Творца». Дарвин как бы бросает перчатку другим исследователям, говоря «объясните это лучше, если сумеете». Дарвин исследовал цветы так тщательно, как никто прежде, и в своей книге об орхидеях приводит огромное количество деталей, намного больше, чем в происхождении видов. Дарвин делал это не из-за педантизма или одержимости, а потому что чувствовал и понимал, насколько здесь важна каждая мелочь – Ботанические исследования Дарвина, как писал его сын Фрэнсис, представили аргументы против тех критиков, кто догматически рассуждал о бесполезности частных структур и, следовательно, о невозможности их появления и развития посредством естественного отбора. Изучение орхидей позволило ему заявить, «Я могу показать значение бессмысленных, на первый взгляд, борозд и рогов, и кто теперь посмеет утверждать, что та или иная структура бесполезна». В опубликованной в 1793 году книге «Открытая тайна природы в строении и оплодотворении цветов» немецкий ботаник-христиан Конрад Шпренгель, проницательный наблюдатель, отметил, что нагруженные пыльцой пчелы переносят ее с одного цветка на другой. Дарвин всегда считал эту книгу чудесной. Однако Шпренгель, хотя и приблизился к раскрытию тайны, все же упустил из виду один секрет — потому что сохранил верность линнеевской идее о том, что цветы самоопыляются, и цветы одного вида растений идентичны между собой. Именно здесь Дарвин совершил решающий прорыв и раскрыл секрет цветов, доказав, что их особые признаки, различные формы, цвета, очертания, нектары и запахи, которыми они привлекают насекомых и соблазняют их перелетать с одного растения на другое, а также приспособление, гарантирующее, что насекомое покинет цветок, изрядно вымазавшись пыльцой, ухищрение. Все данные признаки возникли для перекрестного оплодотворения. То, что раньше представлялось идилией жужжащих возле ярко окрашенных цветов насекомых, оказалось подлинной драмой жизни, полной биологической глубины и значимости. Цвет и запахи цветов были приспособлены к органам чувств насекомых. Пчел привлекают синие и желтые цветы, но они игнорируют красные, потому что не различают этот цвет. С другой стороны, способность пчел видеть в ультрафиолетовом спектре используется цветами, отмеченными ультрафиолетовыми маркерами. Бабочки, различающие оттенки красного, опыляют красные цветки, но могут игнорировать синие и фиолетовые. Цветки, опыляемые ночными бабочками, лишены цвета, однако привлекают насекомых своим ароматом, который они источают преимущественно по ночам. Цветы, опыляемые мухами, живущими на разлагающихся останках, могут источать отвратительные для нас запахи, чтобы привлечь их. Это была не просто эволюция растений, а эволюция растений и насекомых, на которую Дарвин первым обратил внимание. Естественный отбор привел к тому, что ротовые части насекомых стали соответствовать строению предпочитаемых ими цветков, и Дарвину доставляло особое удовольствие высказывать предположения на данную тему. Исследуя мадагаскарскую орхидею с нектарником длиной почти в фут, он сделал вывод, что существует бабочка с таким длинным хоботком, каким она может высосать нектар из столь глубокого нектарника. Через несколько десятилетий после смерти Дарвина такую бабочку обнаружили. Происхождение видов стало атакой, хотя и довольно щадящей, на креационизм. И Дарвин проявил осторожность и сдержанность в этой книге, обойдя вопрос об эволюции человека. Но то, что его теория прямо намекала на это, было ясно всем. Особую ярость и насмешки вызывала сама идея о том, что человека можно считать обычным животным, обезьяной, происшедшим тоже от животных. Для большинства людей растения, другие существа, они не двигаются, лишены чувств, являются обитателями иного царства, отделенного от царства животных глубокой и широкой пропастью, эволюция растений, считал Дарвин, могла показаться менее важной и угрожающей, чем эволюция животных, а значит, более доступной спокойному и рациональному обсуждению. Он писал Эйзе Грею, что «никто, кажется, не понял, что мой повышенный интерес к орхидеям лишь отвлекающий маневр для противника». Дарвин никогда не отличался такой воинственностью, как его бульдог Гексли, но понимал, что битвы не избежать, поэтому и использовал военные метафоры. Однако в книге об орхидеях нет ни воинственности, ни полемики, она вся пронизана радостью и восторгом от того, что видел и наблюдал автор. Этими чувствами наполнены его письма. «Вы не представляете, как восхитили меня орхидеи». Чудесное строение, красота, приспособленности их частей кажется мне несравненной. Я едва не сошел с ума, столкнувшись с богатством орхидей. Один чудесный цветок из Катасетума был самым великолепным из всех виденных мною орхидей. Счастлив тот, кому довелось наблюдать раи пчел, жужжащих вокруг Катасетума с пыльцой, прилипшей к спинкам этих насекомых. «Я никогда так глубоко не интересовался ни одним предметом, как орхидеями». Оплодотворение цветков занимало Дарвина до конца его жизни, и за книгой об орхидеях через 15 лет последовало еще одна, более обобщенная. «Действие перекрестного опыления и самоопыления в растительном мире». Однако растениям, как и животным, надо выживать, преуспевать, находить и создавать свои ниши в мире, если они хотят достичь момента размножения». Дарвин одинаково интересовался средствами и приспособительными механизмами, с помощью которых растения выживали, а также их разнообразным и подчас удивительным образом жизни, включая органы чувств и движения, подобные таковым органам животных. В 1860 году во время летнего отдыха он впервые столкнулся с насекомоядными растениями и сразу влюбился в них. Дарвин взялся за исследования, которые через 15 лет завершились книгой «Насекомоядные растения». Этот труд написан легким, доступным языком и, как большинство его книг, наполнен личными воспоминаниями. «Я был поражен количеством насекомых, каких обычная росянка могла поймать своими листьями в жаркую погоду в Сусексе. Все шесть листьев одного из растений ловили своих жертв». Многие листья причиняли смерть насекомым, не получая при этом, насколько мы можем судить, никаких выгод. Однако вскоре стало очевидно, росянка прекрасно приспособлена к данной особой цели — ловле насекомых. Идея приспособления всегда занимала Дарвина, и один взгляд на Росянку подсказал ему, что это было приспособление совершенно нового типа, потому что на ее листьях не только присутствовал липкий сок, но они были покрыты тонкими волокнами. Дарвин назвал их усиками, с крошечными железами на конце. Он заинтересовался, зачем они нужны растению. Если на железы в центре листа поместить маленький органический или неорганический предмет — то они передают двигательный импульс усикам, находящимся на краях листа. Ближайшие усики реагируют первыми и наклоняются в сторону центра, а затем импульс распространяется и на отдаленные усики, до тех пор, пока все они не наклонятся в направлении предмета. Но если предмет не был питательным, то лист очень скоро сбрасывал его». Дарвин продемонстрировал это, укладывая на некоторые листья росянки комочки яичного белка, а на другие – такие же по размеру кусочки неорганических веществ. Неорганические вещества сбрасывались листьями, а яичный белок оставался и стимулировал выделение фермента и кислоты. Те вскоре переваривали белок, после чего он всасывался листом. То же самое происходило и с насекомыми, особенно живыми – Итак, Росянка, не имея ни рта, ни кишечника, ни нервов, эффективно ловила жертвы, использовав специальные пищеварительные ферменты, переваривала их и всасывала. Дарвин интересовался не только тем, как работает россянка, но и почему у нее такой необычный образ жизни. В своих наблюдениях он отметил, что росянка росла в болотах на кислой почве, относительно бедной органическими материалами и легко усваиваемым азотом. Немногие растения сумели бы выжить на подобной почве, но дрессера нашла способ овладеть этой нишей, поглощая азот непосредственно из насекомых, а не из почвы пораженной свойственной животным координацией движений усиков, которые смыкались над своей жертвой, как усики морского анемона, и такой же, тоже характерной для животных способностью к перевариванию пищи, Дарвин писал Эзегрею: « Грею. «Вы несправедливы к достоинству моей любимой дрозера. Это чудесное растение, или, скорее, разумное животное. Я привязался к дрозера до конца своих дней». Он стал восторгаться росянкой еще сильнее, обнаружив, что если сделать небольшой разрез в середине листа, то усики на половине листа оказываются парализованными, словно этот разрез пересекал какой-то нерв. Поведение этого листа, писал Дарвин, напоминало человека, у которого после перелома позвоночника возникает паралич нижних конечностей. Позднее он получил образцы венериной мухоловки, растения из семейства росянок, у которой лист при раздражении волосков на нем захлопывался, захватывая сидящее на нем насекомое. Реакция мухоловки была такой стремительной, что Дарвин задумался о том, не участвует ли в данной реакции электричество, создавая нечто подобное нервному импульсу. Он обсудил этот вопрос со своим другом-физиологом Берденом Сандерсоном и пришел в полный восторг, когда тот показал, что листья мухоловки действительно генерируют электрический ток, вызывающий их захлопывание. «Если лист получает раздражение, — писал Дарвин в насекомоядных растениях, — в нем возбуждается такой же ток, как и при сокращениях мышц животного». Часто растения считают существами бесчувственными и неподвижными, но насекомоядные растения наглядно опровергают такой взгляд, и Дарвин, охваченный стремлением выявить и другие аспекты движения у растений, обратился к изучению лазящих растений. Кульминацией его исследований стала книга «Движение и повадки лазящих растений». Лазание – эффективный приспособительный признак, который позволил лазящим и вьющимся растениям избавиться от бремени жестких опорных тканей и использовать другие растения, чтобы, опираясь на них, устремляться ввысь к Солнцу. Приемов лазания оказалось не один, а множество. Растения могут быть вьющимися, использовать для лазания листья или специальные усики. Эти последние особенно интересовали Дарвина. Складывалось впечатление, что у них есть глаза, и они могли осматривать окружающие предметы в поисках подходящей опоры. «Я думаю, сэр, что усики обладают способностью видеть», — писал он Эйзе Грею. «Но какой степени сложности достигает такое приспособление?» Дарвин считал вьющиеся растения предками всех лазящих растений и предполагал, что именно из вьющихся растений развились лазящие растения, снабженные усиками, а растения, лазящие с помощью листьев, возникли из растений с усиками. Это развитие позволяло осваивать все новые и новые сферы, где организм мог выступить в иной роли. Лазящие растения развивались в течение длительного времени, они не возникли мгновенно по велению Божьему – но как вообще стало возможным перемещение с помощью обвивающих побегов? Дарвин внимательно исследовал обвивающие движения побегов, листьев и корней каждого растения и обнаружил, что обвивающие движения, он называл их обращениями, можно наблюдать и у низших растений – саговников, папоротников и водорослей. Когда растения растут по направлению к свету, то они не просто тянутся вверх, а извиваются, закручиваются вокруг собственной оси, стремясь к Солнцу. Способность к обращениям является универсальной предрасположенностью растений, пришел к заключению Дарвин, и именно это стало началом остальных вращательных движений у растений. Эти мысли, подкрепленные дюжинами изящных экспериментов, составили основное содержание последней ботанической книги Дарвина «Движение растений. Способности к движению у растений», опубликованной в 1880 году. Среди множества изобретательных и остроумных опытов был один, в ходе которого Дарвин сажал рассаду овса, а затем освещал проростки с разных направлений. Он обнаружил, что ростки всегда изгибались или поворачивались в сторону источника света, причем даже в тех случаях, когда свет был настолько тусклым, что человеческий глаз был не способен различить его. Была ли на побегах, подобно тому, что Дарвин предполагал в усиках лазящих растений, фоточувствительная область своего рода глаз? Он стал надевать на кончики прораставших листьев колпачки, закрашенные тушью и заметил, что листья переставали реагировать на свет. Отсюда Дарвин заключил, что когда свет падает на кончик листа, он стимулирует образование в нем какого-то сигнала, а тот, достигая двигательной части сеянца, вынуждает его поворачивать растение к свету. Исследуя подобным же образом поведение корней тех же сеянцев, которым пришлось пройти через самые разнообразные препятствия, Дарвин выяснил, что корни чрезвычайно чувствительны к физическому контакту, силе тяжести, давлению, влажности, градиенту содержания химических веществ и так далее. По этому поводу он писал «В растениях нет более замечательного в том, что касается функции органа, нежели кончика корешка. Едва ли будет преувеличением сказать, что кончик корешка действует как мозг какого-нибудь из низших животных» получая впечатление от органов чувств и направляя в соответствии с ними свои движения. Однако, как замечает Джанет Браун в биографии Дарвина, способности к движению у растений оказались неожиданно противоречивыми. Его идеи об обращении подверглись жесткой критике. Сам Дарвин всегда признавал, что это была лишь умозрительная идея, но более серьезная критика прозвучала из уст немецкого ботаника Юлиуса Сакса – Он, по словам Брауна, ополчился на дарвиновское предположение о том, что кончик корня можно сравнить с мозгом простого организма, и заявил, что доморощенные эксперименты Дарвина были смехотворно ущербными. Какими бы доморощенными, однако, не являлись опыты Дарвина, его наблюдения были точны и корректны. Идея о химических посредниках, передающих от чувствительного корешка сигнал к двигательным тканям, привела через 50 лет к открытию в растениях гормоноподобных веществ – ауксинов, которые у растений играют, вероятно, такую же роль, как нервная система у животных. В течение 40 лет Дарвин страдал какой-то неизвестной болезнью, которая появилась у него после возвращения с Галапагосских островов. Иногда его целыми днями рвало, а порой он несколько недель не мог встать с постели. К старости у него развился и сердечный недуг. Но интеллект и способность к творчеству не покинули его до самой смерти. После происхождения видов Дарвин написал еще 10 книг, многие из которых он впоследствии сам редактировал и перерабатывал, и это не считая десятков статей и бесчисленного множества писем. Дарвин продолжал интересоваться своими любимыми предметами всю жизнь. В 1877 году он опубликовал второе кардинально переработанное издание «Книги об орхидеях». Первое издание вышло на 15 лет раньше. Мой друг Эрик Корн, антиквар и специалист по Дарвину, рассказывал, что однажды наткнулся на экземпляр второго издания, где нашел корешок, выписанного в 1882 году, чека на два шиллинга 9 пенсов с подписью самого Дарвина. Чек был выписан для оплаты образца орхидеи. Дарвин умер в апреле того же года, но до последнего дня был влюблен в орхидеи и продолжал собирать их для изучения. Естественная красота воспринималась им не просто как эстетическое свойство, но и как отражение функции и приспособления. Орхидеи имеют такую форму не для того, чтобы их разводили в садах или собирали из них букеты. Их красота — изысканное ухищрение, пример силы воображения природы и естественного отбора в действии. Появление цветов не требовало Творца — Можно представить, что они явились результатом случайностей и отбора, медленных крошечных ступенчатых изменений, растянувшихся на сотни миллионов лет. В этом по Дарвину и заключался смысл цветов, адаптации растений и животных, естественного отбора. Порой возникает ощущение, что Дарвин сделал больше, чем кто-либо иной, для того, чтобы изгнать из мира слово «смысл», если иметь в виду божественный смысл или цель. Действительно, у мира Дарвина нет проекта, плана, чертежей. У естественного отбора нет ни направления, ни целей, к которой он стремится. Часто говорят, что дарвинизм положил конец богословскому мышлению. Однако его сын писал, «Одна из величайших заслуг моего отца в изучении естественной истории заключается в возрождении «телеологии». Эволюционист изучает цель или смысл органов с пылом и рвением прежних телеологов, но имея перед собой обширную и внятную цель. Его подстегивает знание того, что он получает не изолированную концепцию современного состояния, а связано собирает воедино прошлое и настоящее. Даже если ему не удается выявить конкретную пользу какой-либо части организма, он может, зная его строение, раскрыть историю прошлого окружения в жизни данного вида. Таким образом, жизненная сила и единство придаются изучению форм высокоорганизованных существ, чего не было в науке раньше. И это, как полагал Фрэнсис, было сделано в ботанических трудах Дарвина с не меньшей эффективностью – чем в происхождении видов. Задавая вопрос, почему, отыскивая смысл, Дарвин смог в своих ботанических сочинениях предоставить убедительные доказательства эволюции и естественного отбора. Делая это, он одновременно преобразил ботанику, превратив ее из чисто описательной дисциплины в эволюционную науку. Действительно, ботаника, первая эволюционная наука и изыскания Дарвина открыли путь ко всем другим эволюционным наукам и, в конце концов, к тому, что, как выразился Феодосий Добжанский, любой феномен в биологии имеет смысл только в свете эволюции. Дарвин говорил о происхождении видов как о долгом аргументе – Наоборот, его ботанические книги были более личными и лиричными, менее систематичными по форме, и в них было больше описаний, чем логических аргументов. Согласно Фрэнсису Дарвину, Эйза Грей заметил однажды, что если бы книга об орхидеях появилась раньше, происхождение видов, то богословы естественной истории канонизировали бы автора, а не подвергли бы его анафеме. В своем автобиографическом эссе Лайнус Полинг. Пишет, что прочитал происхождение видов в десятилетнем возрасте. Я не был столь развит в юном возрасте и не мог по достоинству оценить длинный аргумент, однако проникся дарвиновским видением мира в нашем саду, в котором летом распускались цветы, а вокруг них жужжали пчелы, перелетая с одного цветка на другой. Моя мать, любившая ботанику, объяснила, что делали пчелы с их вымазанными желтой пыльцой лапками и рассказала, как цветы и пчелы зависят друг от друга. У большинства ярких цветов был сильный аромат, но особенно выделялись две магнолии с огромными светлыми цветами, лишенными запаха. Магнолия была буквально покрыта мелкими насекомыми, крошечными жучками. Магнолия, объяснила мне мама, одно из самых древних цветковых растений, она появилась почти 100 миллионов лет назад». Тогда таких современных насекомых, как пчел, еще не существовало, и Магнолия могла рассчитывать лишь на других насекомых, жуков, которые занимались ее опылением. Появление пчел и бабочек не было предопределено, они развивались медленно в течение миллионов лет. Идея мира без пчел, бабочек и ароматных красивых цветов показалась тогда мне страшной и отталкивающей. Мысль о таких невероятно огромных периодах времени и о мощи мельчайших, никуда не направленных изменений, которые, накапливаясь, могли порождать новые миры, богатые и разнообразные, была поразительной. Для многих из нас эволюционная теория явилась источником ощущения глубокого смысла, приносящего больше удовлетворения, чем вера в божественный план». Представленный нам мир стал прозрачной поверхностью, сквозь которую стала видна вся история жизни. От мысли, что динозавры до сих пор бродили бы по земле, а человек вообще мог бы не появиться, кружилась голова. Она делала жизнь еще более драгоценной и чудесной, нескончаемым приключением, блестящей случайностью, как выразился Стивен Джей Гулт, а не чем-то застывшим и предопределенным» приключениям, восприимчивым к изменениям и новым ощущениям. Жизнь на нашей планете существует несколько миллиардов лет, и эта давняя история буквально воплощена в анатомической структуре нашего тела, в поведении, в инстинктах, в генах. Например, у людей сохранились жаберные дуги, правда, они усовершенствовались по сравнению с жаберными дугами наших рыбьих предков. Мало того, часть нашей нервной системы когда-то управляла движением жабр. В «Происхождении человека» Дарвин писал, «Человек до сих пор словно несет на своем строении неизгладимый отпечаток своего происхождения от низших форм. Мы являемся реликтами еще более древнего прошлого, поскольку состоим из клеток, а они возникли на заре жизни». В 1837 году в своей первой из многих записных книжек, которые Дарвин посвятил проблеме видов, он набросал эскиз «Древа жизни». Его ветвистый силуэт, архетипический и мощный, отражал равновесие между эволюцией и вымиранием видов. Дарвин всегда подчеркивал непрерывность жизни, утверждая, что все живые существа происходят от общего предка, и в этом смысле все мы родственники». Так люди являются не только родственниками обезьян и других животных, но и растений. Теперь мы знаем, что общность между ДНК растений и животных составляет 70%. Но тем не менее, благодаря великому двигателю естественного отбора изменчивости, каждый вид уникален, как уникален и каждый индивидуальный организм. Древо жизни наглядно показывает и родство всех живых организмов, и то, как происходит нисхождение с изменениями, как вначале называл Дарвин эволюцию, в каждом его разветвлении. Оно убеждает, что эволюция никогда не останавливается, не повторяет себя, не движется вспять. Древо также демонстрирует неотвратимость и необратимость вымирания. Если ветвь засыхает и отваливается, то данный путь эволюции утрачивается навсегда». Мне нравится осознание своей биологической уникальности, древности и родства со всеми иными формами жизни. Оно позволяет чувствовать себя в естественном мире как дома, понимать свою значимость в биологическом смысле, независимо от моей роли в культурном человеческом мире. Животная жизнь намного сложнее растительной, а жизнь человека неизмеримо сложнее жизни животных. Однако я четко прослеживаю эту общую связь как и Дарвин».